Глава первая. Самый толстый человек на острове. Ютала был дородным мужчиной с выдающимся животом, однако тучным его назвать было нельзя. Примечание. Имя изменено в целях сохранения конфиденциальности. Конец примечания. Во многих местах его фигура не привлекла бы никакого внимания, ни на улицах Нью-Йорка, ни в Париже, ни даже в Найроби. Но на своем родном острове Китава, неподалеку от берегов Новой Гвинеи, Ютал выглядел очень необычно. Он был самым толстым человеком на острове. Примечание. Самый высокий уровень массы тела среди жителей острова Китава, зафиксированный Линдебергом. Конец примечания. В 1990 году исследователь Стафан Линдеберг отправился в экспедицию на отдаленные острова, чтобы изучить рацион и состояние здоровья людей, которых не коснулась индустриализация. Пока мы добывали еду в продуктовых магазинах и ресторанах, жители острова Китава при помощи одной только чуть усовершенствованной палки-копалки выращивали ямс – растение рода диаскорея клубни достигают 2,5 метров в длину и весят 70 килограммов. Сладкий картофель, таро, популярное пищевое растение Африки и маниоку, экзотический овощ со съедобными клубнями. В их рацион также входили морепродукты, кокосы, фрукты и листовые овощи. Островитяне каждый день проводили в движении и всегда находились на ярком солнце они не страдали от ожирения, диабета, инфарктов и инсультов даже в преклонном возрасте. Неиндустриализованные сообщества сегодня продолжают жить так, как жили их предки на протяжении долгих лет. В этих сообществах, конечно, есть проблемы со здоровьем, например, инфекции и несчастные случаи, однако они очень стойко противостоят тем недугам, которые убивают и лишают жизненных сил прогрессивные нации. Как вскоре выяснилось, на тот момент Ютала не был жителем острова, он приезжал в гости. Когда они встретились с Линдебергом, Ютала уже 15 лет жил и вел бизнес в лотау маленьком городке на западной оконечности Папуа-Новой Гвинеи. Осмотрев мужчину, Линдеберг обнаружил, что его вес на 23 килограмма превышал средний вес китаванского мужчины. Также он был на 6 килограммов тяжелее самого крупного человека на острове. Примечание. Индекс массы тела Юталы составил 28. Средний индекс массы тела среди китаванцев – около 20. Конец примечания. Был еще один показатель, который отличал его от всего остального населения общины. Юталы имел самое высокое кровяное давление. Жизнь в современных условиях – Наградила бывшего китаванца современным телом. Ютала стал предвестником влияния индустриализации на состояние здоровья человека. Примечание. Бесспорно, индустриализация принесла человеку и благо, например, вакцины и антибиотики. Конец примечания. Уход от традиционного рациона и образа жизни с последующим набором лишнего веса вот сценарий, по которому развивались события во множестве наций и культур по всему земному шару. Этому воздействию подверглись и все мы. При этом в Соединенных Штатах культурное смещение произошло, несмотря на поток информации о способах контроля веса, правильном питании и здоровом образе жизни. Пробираясь от одного свидетельства к другому, мы сможем составить полную картину причин переедания. Выясним, почему мозг заставляет нас набирать лишний вес, сводя на нет все праведные усилия. Давайте для начала изучим, как вес американцев изменился за последние сто лет. Цена прогресса. Индустриализация принесла в Новую Гвинею, равно как и во множество других уголков нашей планеты, повальное ожирение и повышенный риск развития хронических заболеваний. Если заглянуть в далекое прошлое, то можно обнаружить следы этого же процесса, однажды свершившегося в Соединенных Штатах. Америка в 1890 году была совершенно не такой страной, как сегодня. 43% трудоспособных граждан составляли фермеры. Более 70% профессий предполагали ручной труд. Холодильники, супермаркеты, газовые и электрические плиты, стиральные машины, эскалаторы и телевидение еще не существовали. А мототранспортом могли управлять только инженеры и богатые чудаки. На добывание и приготовление пищи приходилось затрачивать усилия, а в быту было много физических нагрузок. Насколько было распространено ожирение среди американцев того поколения? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи Лоренс хелмчин и Макс Хендерсон перебрали медицинские карточки более 12 тысяч белых мужчин среднего возраста, принимавших участие в гражданской войне. На основании показателей их роста и веса ученые вывели некую цифру, которую назвали индексом массы тела, ИМТ. ИМТ указывает на вес, который соответствует конкретному росту. Поэтому мы можем опираться на показатели оптимального веса для людей разного телосложения. Согласно индексу, люди бывают стройные, полные и страдающие ожирением стройные до 25 единиц, полные от 25 до 29,9, страдающие ожирением от 30 и выше. Сопоставив результаты, Хелмчен и Хендерсон обнаружили, что незадолго до наступления 20 века ожирением страдал только каждый 17 человек, белый мужчина средних лет. Затем исследователи подсчитали степень ожирения среди людей с теми же демографическими признаками, в период с 1999 по 2000 год. Они использовали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний в США. Результаты показали, что у людей среднего возраста степень ожирения не превышала 24%, а ближе к пенсии этот показатель возрастал до 41%. Примечание. Возраст от 40 до 49 лет, от 60 до 69. Конец примечания. Если сопоставить результаты исследования за 1890 и 1999 годы, то огромная разница в цифрах вас изумит. Напрашивается вывод о том, что ожирение в США было гораздо менее распространено до наступления 20 века. Люди были в такой же форме, как и те, кто продолжает сегодня жить в соответствии со своим традиционным жизненным укладом. Знать страдала ожирением на протяжении тысяч лет. На это указывает внушительная мумия египетской царицы Хадшипсут, которая жила три с половиной тысячи лет назад. Но на протяжении всей человеческой истории ожирение еще никогда не разрасталось до таких угрожающих масштабов, как сегодня. Давайте подробнее рассмотрим вторую половину 20-го столетия так как мы располагаем наиболее надежными и полными данными за этот период. Самые серьезные изменения в цифрах как раз приходятся на это время. В 1960 году каждый седьмой взрослый гражданин США страдал от избыточного веса, а к 2010 году уже каждый третий. За этот период времени показатели крайней степени ожирения сильно увеличились. с каждого до каждого семнадцатого. Страшно сказать, но распространенность ожирения у детей возросла почти в пять раз. Поворотной точкой стал 1978 год, и затем ситуация ухудшалась с головокружительной скоростью. Официально представители системы здравоохранения называют этот феномен эпидемией ожирения, которая поразила США и другие страны с высоким уровнем качества жизни, угрожая здоровью и благополучию населения. Результаты недавних исследований говорят о том, что мы серьезно недооцениваем проблему ожирения и ее последствия. Одна треть от всех смертей взрослого населения США происходит по причинам, связанным с перееданием. Число страдающих диабетом неуклонно растет, как и число пациентов с ортопедическими нарушениями, которые развились на фоне ожирения. Почти две сотни тысяч американцев ежегодно обращаются к хирургам для проведения гастропластики и шунтирования желудка с целью избавиться от лишнего веса. В магазинах сегодня можно найти одежду ошеломляющих размеров вплоть до 8 иксель. Почему мы стали такими толстыми? Ответ нужно искать в ежедневном рационе и его прямой связи с толщиной жировой прослойки. Мы скоро начнем свое исследование. Но сперва давайте разберемся, как тело преобразует еду в энергию. Рождение калорий. Многие ошибочно полагают, что термин «калория» был придуман производителем закусок снэк well» с низким содержанием жира. На самом деле понятие возникло в начале 1800-х годов и использовалось учеными как единица измерения энергии во всем ее многообразии – тепло, свет, движение – и потенциальная энергия химических связей. Химические связи есть в хлебе, мясе, пиве и в большинстве других продуктов. В момент сгорания они высвобождают свою потенциальную энергию в виде тепла и света точно так же, как дрова или бензин. В 1887 году отец современной диетологии Уилбур Этуотер описал, как потенциальная энергия пищи способна разжечь огонь в горниле человеческого организма. Энергия солнечного света запечатана в белках, жирах и углеводах, которые мы употребляем в пищу. Сегодня физиологи могут объяснить, как энергия преобразуется в тепло, которым мы согреваем наше тело, и в силу, которая нам необходима для работы и мыслительных процессов. Эт Уотер рассматривал энергию как способ глубже познать особенности человеческого тела. Он и его коллеги стали первыми исследователями, которые основательно подсчитали количество калорий в разных продуктах при помощи изобретенного им калориметра. Если вы захотите узнать степень калорийности сухого завтрака, то прочтите мелкий текст сбоку на коробке. Калории рассчитывают по формулам, которые Этвуд вывел во время экспериментов с потенциальной энергией пищи. Он предложил рассматривать количество калорий в продуктах через призму всех хитросплетений пищеварения и метаболизма. Примечание. Энергетическая ценность жира, углеводов и белков составляет примерно 9 4 и 4 килокалорий на 1 грамм соответственно. Конец примечания. По предложению Этвотера энергетическую ценность измеряют в килокалориях, то есть за одну единицу измерения принимают 1000 калорий. Этуотер совместно с коллегами сконструировал гигантский калориметр для изучения обменных процессов человека. Внутри этого устройства было достаточно места, чтобы отвечать скромным жизненным потребностям, и испытуемый мог находиться в нем в течение нескольких дней. Система Этуотера оказалась настолько эффективной, что позволила изучить энергообмен внутри человеческого тела с точностью свыше 99% оказалось что человек со стабильным весом потребляет и затрачивает одинаковое количество энергии другими словами если человек не толстеет и не худеет то он сжигает ровно столько калорий сколько съедает примечание еще некоторое количество калорий выводится с скалам и мочой исследования эту подтверждают что человеческое тело это не волшебный инструмент который находится вне законов физики если говорить точнее тело подчиняется первому закону термодинамики. Конец примечания. Это утверждение можно представить в виде уравнения энергетического баланса. Изменение энергии тела равно потребляемая энергия минус затрачиваемая энергия. Энергия попадает в организм вместе с едой и выводится из него в виде тепла. Организм расходует энергию на процесс обмена веществ, функцию кровообращения, дыхания, переваривания пищи и физическую активность. В период роста энергия используется для развития костей и мышечной ткани. Оставшаяся энергия, которая оказалась лишней после удовлетворения всех потребностей организма, сохраняется в виде жира, иначе говоря, накапливается в виде адипозной ткани. Это настоящий энергетический склад, чья вместимость не ограничена. Если вы едите больше калорий, чем сжигаете, то они отправляются на хранение прямиком в адипозную ткань. При этом адипозность организма, то есть лишний вес, увеличивается. Все просто и понятно. Однако позже мы убедимся, что подоплека не так проста, как может показаться на первый взгляд. Этуoter открыл, что химическая энергия, содержащаяся в разных продуктах, богатых углеводами, жирами, белками, а также в алкоголе, эффективно преобразовывается в теле. Грубо говоря, все калории сжигаются одинаково в печи человеческого тела. В ходе недавних исследований показано, что соотношение жиров, углеводов и белков в пище не влияет на состояние адипозной ткани. В расчет берут только калории. Ученые, проводившие такого рода эксперименты, тщательно подсчитывали потребляемые калории. При этом людям предлагали разнообразное питание с различным содержанием жиров, углеводов и белков. Разнообразие пищи никак не сказывалось на адипозности, невзирая на то, какие цели стояли перед исследователями – снижение, поддержание или набор веса. Эта информация перечеркивает распространенное мнение о том, что продукты с высоким содержанием углеводов и жиров угрожают фигуре сильнее, чем предполагает их энергетическая ценность. От некоторых продуктов человек, безусловно, полнеет быстрее, чем от других. Но это случается главным образом потому, что этих продуктов хочется есть больше, а значит потреблять больше калорий. Сами продукты не оказывают какого-то особого воздействия на метаболизм. Примечание. По последним данным, некоторые системы питания, например, диеты с пониженным содержанием углеводов и жиров или с повышенным содержанием белка, способны немного ускорить обменные процессы в организме. Но сегодня пока нет доказательств того, что этот эффект имеет сколько-нибудь значимое воздействие на адипозную ткань. Допускается, что благодаря диетам с рекордно низким содержанием углеводов и жиров метаболизм улучшается что способствует быстрой потере веса. Однако, экстремальные диеты оказывают практически такое же действие, как и умеренные с пониженным содержанием углеводов и жиров, если количество калорий строго учитывается. Конец примечания. Разобравшись в этом вопросе, мы можем по-новому записать уравнение энергетического баланса, чтобы оно отразило долгосрочную перспективу изменений в адипозной ткани изменение адипозности равно потребляемые калории минус сжигаемые калории. Чтобы набрать вес, человеку нужно потреблять больше калорий, а сжигать меньше или и то и другое. Чтобы сбросить лишний вес, нужно есть меньше калорий, а сжигать больше или и то и другое. Формула очень проста, но применить ее для похудения на практике удивительно сложно. Многие из нас знают об этом слишком хорошо. Если это положение записано верно, то очевидно, что американцы начали потреблять больше калорий и или сжигать их меньше, поэтому наши фигуры и расползлись. Остановимся на этом подробнее. Потребляемые калории. Как изменились наши отношения с пищей? Чтобы подсчитать потребляемые калории в масштабах целой страны, нужно немало усилий. Однако ученым удалось сделать это тремя разными способами. Первый метод заключается в том, чтобы подсчитать количество производимой пищи, отнять от этой цифры объема экспорта, прибавить объем импорта, попытаться подсчитать количество пищевых отходов и затем по оставшейся сумме сделать заключение о количестве калорий на человека. Второй способ предлагает репрезентативную выборку. Иными словами, спросить у людей, что они едят, и подсчитать калории, основываясь на этих данных. Третий способ – математически смоделировать отношения между весом и потребляемыми калориями, и затем использовать эту модель для расчета изменения в потреблении калорий, которое привело к увеличению веса. Потребление калорий существенно увеличилось, когда население Америки быстро набрало избыточный вес от 218 до 367 дополнительных килокалорий в день в период с 1978 по 2006 год. Исследование, проведенное по третьему способу Кевином Холлом из Национального института здравоохранения США, пожалуй, наиболее точно отражает количество лишних калорий, которые люди стали потреблять в период эпидемии ожирения – 218 килокалорий. Примечательно, что этот скачок сам по себе объясняет причину эпидемии в обозначенный период времени, без необходимости дополнительно просчитывать уровень физической активности и другие показатели. Прямо сейчас я чувствую, как вы превращаетесь в скептиков. В одном фунте жира, 0,4 килограмма, содержится 3500 килокалорий. Следовательно, если мы действительно переедали на 218 килокалорий ежедневно то должны были бы набирать фунт жира каждые 16 дней, а значит 23 фунта 10 килограммов каждый год. В итоге через 10 лет мы, по идее, смогли бы перемещаться только при помощи автопогрузчика. Несмотря на то, что подобными грубыми расчетами пользуются средства массовой информации, представители органов здравоохранения, врачи и даже некоторые крупные исследователи, Они не иллюстрируют работу адипозной жировой ткани. Холл и его коллеги доказали, что такая оценка изменений в адипозной ткани ошибочна, и серьезные последствия этой ошибки вылились в неправильное отношение к набору и потере веса. В рамках ошибочного восприятия адипозности мы не принимаем в расчет тот факт, что в связи с изменением объемов тела энергообмен тоже претерпевает изменения. Чтобы лучше это понять, давайте вместо одипозной ткани поговорим о счете в банке. Вы открываете счет, и сумма ваших сбережений составляет 10 000 долларов. При ежемесячном доходе в 1000 долларов и ежемесячных затратах в 1000 долларов, через год сумма сбережений останется неизменной – 10 000 долларов. Теперь представьте, что ваша зарплата увеличилась до 2000 долларов. Поначалу ваш стиль жизни оставался неизменным, вы по-прежнему тратили одну тысячу в месяц, а тысячу откладывали. Но постепенно вас начали посещать мысли о покупке нового компьютера или дорогой пары сапог. Вы переезжаете в квартиру с лучшими условиями, ваш уровень жизни повышается, а значит увеличиваются и затраты. Через 6 месяцев после повышения вы тратите полторы тысячи долларов в месяц а через год все 2 тысячи. В течение этого года сумма сбережений на счете росла с постепенно снижающимся темпом до тех пор, пока рост полностью не прекратился. Это случилось, когда доходы сравнялись с расходами. Сумма сбережений на счете достигла плато примерно на отметке 16 тысяч долларов. Эта цифра будет стабильной до тех пор, пока ваши доходы или расходы не изменятся. Тот же самый принцип можно применить к дипозности. Когда увеличивается потребление калорий, увеличивается масса тела, которая сжигает калории. Примечание. Увеличение скорости метаболизма должно приводить, главным образом, к увеличению мышечной массы. Сюда относится все, кроме жира, за счет чего должен увеличиваться вес. Конец примечания. По мере того, как размеры тела увеличиваются, расход калорий уравнивается с количеством дополнительно потребляемых калорий. Вы достигаете плато. Вы отныне не потребляете больше калорий, чем сжигаете, а значит, ваш вес и степень адипозности стабилизируются на более высокой отметке. Тот же самый эффект плато происходит и в обратном направлении, когда человек снижает количество потребляемых калорий Как можно воспользоваться этой информацией на практике? Прежде всего, становится понятно, что набрать или сбросить вес можно только через значительные изменения в потреблении калорий. Если незначительно изменять свою диету, например, съедать на один тост меньше обычного, то в водепозной ткани также произойдут некоторые изменения, и жир перестанет бесконтрольно накапливаться. Так возникло новое правило похудения, основанное на научных данных. Человеку необходимо потреблять на 10 килокалорий меньше из расчета на каждый килограмм, который человек хочет потерять. Пользуясь этим эмпирическим правилом, человек добирается до нужного стабильного веса только через несколько лет. Однако большинству такие сроки не подходят. Люди стремятся сильнее урезать калории, чтобы быстрее добраться до желаемого веса а затем переходит на правило 10 килокалорий, чтобы поддерживать свою новую форму. Благодаря этой информации мы можем понять причину горя многих добросовестных людей, которые тщательно соблюдают свою диету. Высокое плато потери веса. Человек старательно сокращает количество потребляемых калорий и успешно теряет избыточный вес. Но процесс его потери останавливается прежде, чем человек достигает желаемой цели даже несмотря на то, что человек продолжает сидеть на той же самой диете, которая до сих пор давала положительные результаты. Эта проблема вполне реальна, и Холл предлагает две возможные причины ее возникновения. В первом случае размер тела уменьшается, и ему требуется меньше топлива для поддержания своих функций. Со временем организм перестает страдать от недостатка калорий, и процесс снижения веса останавливается. В другом случае снижение веса приводит к увеличению аппетита, а при таких условиях крайне тяжело придерживаться сниженного количества калорий. Позже я объясню, почему это происходит. Чтобы возобновить потерю веса после выхода на плато, человеку необходимо снова сократить потребление калорий, хотя это весьма непросто осуществить. Согласно трем независимым методам подсчета, мы начали потреблять существенно большее количество калорий в период эпидемии ожирения. Этот фактор можно рассматривать как главную причину появления лишнего веса. Проще говоря, мы прибавили в весе, потому что начали есть больше. Теперь давайте на минутку отвлечемся. Мы рассматривали недавнее прошлое, потому что оно дает наиболее обширную информацию по адипозности. А что же первая половина 20 века? Я составил график потребления калорий в течение прошлого века на основе предоставленных Министерством сельского хозяйства США, второй метод подсчета потребляемых калорий, данных о расходовании продуктов питания. Эти данные не отличаются высокой точностью, зато они хорошо демонстрируют общую тенденцию на протяжении обозначенного времени. Примечание. Я считаю эти данные приблизительными, потому что с течением времени увеличивалось количество пищевых отходов, а этот фактор не учитывали при проведении расчетов. А это привело к искусственному увеличению потребления калорий в недавнем прошлом, как на этом графике, так и на предыдущем. Вот почему по данным Министерства сельского хозяйства США потребление калорий среди населения значительно выше, чем в двух других графиках. Холл написал на эту тему потрясающую работу. Конец примечания. В 1909 году калории потребляли больше, чем в 1960-м, хотя, как мы уже выяснили, в 1909 году не было эпидемии ожирения. Но почему? Сжигаемые калории. Как изменилась наша физическая активность? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть второй фактор, Влияющий на состояние адипозной, то есть жировой ткани Количество затрачиваемой человеком энергии Энергия нужна организму, чтобы осуществлять функции метаболизма Обеспечивать кровообращение и газообмен Кроме того, энергия необходима для сокращения мышц Чтобы мы могли ходить, пропалывать огороды, стыговать сено, доить коров Месить тесто, стирать руками грязную одежду и налаживать дела на фабрике. Очевидно, что сотню лет назад люди больше были заняты трудом такого рода, чем сегодня. Получается, что они больше ели, чтобы вести жизнь со сравнительно высоким уровнем физической активности. Вот критический момент. В 1909 году высокая степень потребления калорий соответствовала нуждам организма. Так как в последующие 50 лет наш стиль жизни постепенно изменился в связи с появлением бытовой техники, то уровень физической активности значительно снизился. Очень немногие продолжали работать в поле с плугом и мотыгой, все больше людей садились за руль автомобиля. В тот период очень сильно возросло число зарегистрированных машин. До 1913 года автомобиль мог себе позволить Только каждый сотый американец, сегодня на 10 американцев, приходится 8 автомобилей. Поскольку Америка стала сидячей нацией, к 1960 году снизился показатель потребляемых калорий. Люди меньше трудились, у них снизился аппетит, и поэтому они стали меньше есть. Затем, примерно в 1978 году, что-то изменилось. Мы стали потреблять очень много калорий. Тенденция к потреблению большего числа калорий продлилась еще в течение последующих 20 лет. В итоге этот показатель достиг своего исторического максимума. Хотя мы по-прежнему ведем сидячий образ жизни. Ожирение, подобно настоящей эпидемии, распространялось настолько быстро, что власти смогли осознать масштабы бедствия только тогда, когда уже было слишком поздно. Нация в дисбалансе. Когда человек потребляет больше калорий, чем сжигает, это приводит к нарушению энергетического баланса. Итог этой ситуации может быть только один – накапливание жира. Люди начали страдать ожирением потому, что стали потреблять больше калорий, чем им было необходимо, и уже не могли оставаться стройными при существующих условиях физической активности. Проще говоря, они стали переедать. В течение всей истории человечества, включая большую часть 20 века, в США почти каждый индивид мог потреблять приблизительно столько калорий, сколько ему требовалось для поддержания жизнедеятельности, совершенно об этом не задумываясь. Но все же каким-то мистическим образом в определенный момент что-то заставило нас начать потреблять вдвое больше калорий, чем организму действительно необходимо. Какая-то сила подтолкнула людей к перееданию. Что заставляет человека переедать? Ответив на этот вопрос, мы сможем справиться с данной проблемой. Давайте начнем искать ответ, несколько перефразировав вопрос. Каким образом можно эффективно заставить нас переедать? Хитрый способ заставить крысу переедать. Летопись изучения проблемы ожирения Хранит множество записей о грызунах, которые пожертвовали свои фигуры ради науки. В 70-х годах ученые начали искать более эффективный способ откармливания крыс, чтобы всесторонне изучить проблему развития ожирения и его последствий. Раньше ученые просто добавляли жир в обычный корм для грызунов. Этот метод работал, но медленно. Уходили целые месяцы на то, чтобы крыса растолстела. Изучение ожирения у грызунов превратилось в долгосрочный и дорогостоящий проект. Однажды студент Энтони Склафани, нынешний директор Института питания и пищевого поведения в Бруклинском колледже, посадил свою подопытную крысу на лабораторный стол, где стояла кем-то оставленная миска с хлопьями фрут лупс. Крыса подбежала к миске и от всей души ими полакомилась. Это было весьма удивительно поскольку обычно крысы с осторожностью относятся к незнакомым продуктам. Наблюдая за тем, как крыса жадно поглощала человеческую еду, Склаффани подумал, что она может быстрее приводить к ожирению, чем корм для грызунов с повышенным содержанием жира. С целью найти быстрый и эффективный способ довести крысу до ожирения, Склаффани отправился в супермаркет и купил разных магазинных вкусностей. Конечно же, колечки фрут-лупс сгущенное молоко с сахаром, печенье с шоколадной крошкой, солями, сыр, бананы, зефир, молочный шоколад и арахисовое масло. Склафоний разложил это изобилие перед крысами, в том числе поставил привычные для них мисочки с гранулированным кормом и водой. Крысы тут же начали пожирать человеческую еду, потеряв всякий интерес к скучному грануляту. На таком рационе крысы начали прибавлять в весе с небывалой скоростью. За несколько недель у крысы развилось ожирение, при этом ни физические упражнения, ни изменения в окружающей среде не могли остановить этот процесс, хотя физические упражнения немного ослабляли темп набора веса. Склафони назвал составленный им рацион диетой из супермаркета, а сегодня большинство исследователей пользуются термином ресторанная диета. Склафани опубликовал свою работу в 1976 году. С тех пор ресторанная диета была и остается самым эффективным способом заставить крысу или мышь систематически переедать. С продуктами из супермаркета в этом отношении не может сравниться ни одна диета с повышенным содержанием жира или сахара. На основании этого исследования можно сделать странный вывод. Человеческие вкусности из супермаркета способны заставить здоровую крысу активно переедать и накапливать лишний жир. Эффект рекордного набора веса при этом зависит не только от содержания жира или сахара в потребляемых продуктах. Если это заключение верно, то как воздействует эта пища на человеческий организм? Хитрый способ заставить человека переедать. Эрик Равусин сегодня руководит научно-исследовательским центром питания и ожирения при Центре биомедицинских исследований Пеннингтона в городе батон руш В начале 90-х он со своими коллегами занимался выявлением нового, более точного метода подсчета калорий и питательных веществ, потребляемых человеком. Как оказалось, они поставили перед собой нелегкую задачу. В то время, по результатам ряда исследований, ученые определили, что страдающие ожирением люди потребляют примерно столько же калорий, сколько и люди со здоровым весом исследователи поставили под вопрос роль калорий в развитии ожирения. Дело в том, что ученых ловко провели, ведь они пользовались данными, которые люди им предоставляли самостоятельно. То есть исследователи просили людей рассказывать, что и в каких количествах они съедали, и затем подсчитывали калории. У этого метода было неоспоримое достоинство, таким путем ученые могли получить реальную информацию о пищевых предпочтениях населения. Но у метода также был и серьезный недостаток, который проявился несколько позже, когда ученые решили прибегнуть к более точному подсчету потребляемых калорий. На этот раз эксперименты показали, что люди с избыточным весом съедают больше калорий, чем люди со стройной фигурой. В своих расчетах ученые принимали во внимание рост пол и уровень физической активности. Как я говорил ранее, люди, страдающие ожирением, вынуждены потреблять больше калорий, чтобы поддерживать в стабильном состоянии массу своего тела. Из этого следует, что данные о количестве потребляемой пищи, полученные непосредственно от испытуемых, вводили экспериментаторов в заблуждение. Сегодня имея многочисленные доказательства. Мы можем объяснить причину этого несоответствия. Люди не в состоянии правдиво описать, что, а главное, сколько ими было съедено. Равусин знал, что не сможет положиться на этот метод, так как его интересовали только проверенные данные. В то время существовал более строгий подход к проведению подобного эксперимента. Людей закрывали в специальном лабораторном помещении, метаболической палате, и кормили по тщательно разработанной диете. Исследователи имели возможность оценивать и описывать каждую крошечку пищи, Таким образом, результаты эксперимента были предельно точными, однако сам подход был совершенно неестественным. Людям нельзя было самостоятельно выбирать еду, поэтому их реальное пищевое поведение невозможно было пронаблюдать. Этот метод расчета был очень надежным, но оторванным от действительности. Равусин и его коллеги стремились разработать некий средний подход. Он должен был сосчитать в себе точность метаболической палаты. И при этом давать людям возможность самостоятельно выбирать себе пищу, к которой привыкли в реальной жизни. Исследователи нашли решение. Они установили в метаболической палате огромные продуктовые автоматы. Автоматы предлагали большой выбор основных блюд, закусок и напитков. Набор продуктов в автоматах был не случайным. «После наблюдений за людьми мы выяснили, что они любят, а что нет», — объяснил Равусин. Поэтому мы загрузили в автоматы только заманчивые и аппетитные продукты. В меню были французские тосты, колбаски в сиропе, пирог с курятиной и овощами, шоколадно-ванильный пудинг, чизкейк, чипсы начос, шоколадные конфеты, газировка и яблоки в роли здоровой пищи. К сожалению, колечек фрутлупс не было, то есть людям предлагали в основном магазинную вкуснятину. Ранее Склаффани то же самое предлагал своим подопытным грызунам. Исследователи закрыли 10 добровольцев мужского пола в помещении с продуктовыми автоматами на 7 дней и разрешили им брать из них любую пищу в любое время. Чтобы ученые могли фиксировать данные, испытуемый должен был вводить личный номер, прежде чем получить пищу и сдавать все недоеденные остатки персоналу. Эксперимент прошел успешно. Рабусин и его коллеги провели точный подсчет потребляемой пищи, получили необходимую информацию о ходе метаболических процессов, при этом испытуемые составляли свой рацион самостоятельно. В ходе эксперимента Рабусин сразу же подметил одну важную деталь – испытуемые усиленно переедали. В среднем люди съедали в два раза больше, чем им на самом деле требовалось, вспоминает ученый. Если быть точным, то добровольцы потребляли 173% калорий от суточной нормы. Они начали переедать в первый же день и продолжали в том же духе до конца эксперимента. За 7 дней все мужчины поправились на 2,5 килограмма. В течение трех последующих лет Равусин опубликовал еще две исследовательские работы на тему ресторанной диеты. Он и его коллеги закрывали в палате с продуктовыми автоматами мужчин и женщин, стройных и полных, людей европейской наружности и коренных американцев. Во всех случаях наличие бесплатной и вкусной пищи действовало на испытуемых одинаково. Они основательно переедали, хотя экспериментаторы не ставили добровольцам такого условия. Равусин назвал этот феномен оппортунистическая прожорливость». Результаты его исследований примечательны также тем, что в обычных условиях человека тяжело заставить систематически переедать несколько дней подряд. Представьте, что за каждый прием пищи вам нужно было бы съедать в два раза больше. В ходе других экспериментов ученые дополнительно стимулировали у испытуемых желание переедать, предлагая им деньги. Но и при таком условии добровольцы еле-еле заставляли себя принимать дополнительную пищу. Они превозмогали растущие чувства тошноты, опасаясь разрыва желудка. А испытуемые Равусина радостные и с удовольствием переедали, хотя их об этом никто не просил. Создается впечатление, что ученому удалось создать особую атмосферу, при которой естественные границы сытости оказались разрушены. Добро пожаловать в мозг. Ютола набрал лишний вес, когда покинул родной остров Китава, изменив свой традиционный рацион и образ жизни. Точно так же располнили и американцы, после того, как их стиль жизни претерпел изменения. Наша привычная пищевая среда сегодня очень напоминает меню из экспериментов с Клафони и Равусина. Чтобы понять, почему мы переедаем, находясь в подобной среде, и почему объедаемся, не имея на то сознательного намерения, Мы должны изучить орган, который контролирует наше поведение, в том числе пищевое, головной мозг.